Глава 9. Горячий кофе для няни. Боже мой, домашнее хозяйство это какое-то проклятие для меня во всяком случае. Всего второй день, как я занимаюсь этой рыбатёнкой, а мне уже хочется сбежать. На практике всё было как-то проще, не по-настоящему, и обязанности было куда меньше. А я сегодня, лишь засыпав крупу в молоко, вспомнила, что мальчик ест кашу на воде, и пришлось варить ещё порцию отдельно. И главное, ради чего весь мой труд, чтобы она на тарелках осталась, а потом отправилась в ведро для отходов, или мне доедать. Так я завтракаю раньше их, а пока мне присесть некогда. Тут ещё и эта генеральная уборка, будь она неладна. Расписание у них, видите ли, Как будто нельзя было дать мне поначалу недельку освоиться, во всём разобраться. Наготовив что-то похожее на блюда из предписанного меню, я уже собиралась нести обед в столовую и гостиную, как в кухню заглянула Летиция и предупредила, что лорд вообще-то уехал и обедать дома не будет. "Вот как", сказала я, пряча в глубине души другие слова. Например, "Ну, зашибись", а раньше сказать нельзя было. Спасибо, Летисия. Ну хотя бы ужин готовить не придётся. Придётся, возразила Летисия. На ужин совсем другие блюда, и начал лорд Гаренген будет весьма недоволен. А с этим что делать? Сами съедим, сказала она, подхватив поднос с детской едой и понюхавшись. Ужасно вкусно пахнет. Не пропадать же добру. Я устала, опустилась на стул. Да разве бы я стала так стараться, чтобы просто пообедать? Приготовила бы на скорую руку что-нибудь простенькое. А тут телятина, тушёная с картофелем и пряностями в изысканном соусе, с которым я больше всего и провозилась. Никогда его раньше не готовила. Ароматный овощной супчик, сэндвичи с грибным паштетом, оставшимся от Эмилии. А мне ещё убираться и убираться. Я взяла себе один сэндвич, плеснула в стакан остатки сока, перекушу пока что. Но едва я надкусила свой бутерброд, как в дверь позвонили. Кошмар. Этому дому не хватает дворецкого или горничной. Кажется, я тут долго не продержусь. Но ведь и деваться мне некуда. На пороге стоял парнишка расыльный, с большой коробкой в руках. Товары для лорда Гренгема. Что это, спросила я. Игрушки? Ответил он, передавая мне коробку, оказавшуюся вполне подъёмной, пусть и тяжеловатой для меня. Счёт в конверте. Сами поставьте куда надо, а то я опаздываю, скорчил он жалобную гримасу. Игрушки, значит? Ну, хоть хозяин дома и бука, но хотя бы детям старается что-то приятное делать. Как умеет. Надо, кстати, уточнить у Литисии, эти игрушки отдать детям сразу или они куплены к какому-то празднику? Когда дни рождения у Мартина и Ларины, я, кстати, тоже пока не знаю. Поэтому коробку я пока что унесла в кладовку, втиснув её между уже имеющихся там ящиков. Вернулась к своему чаю, доела бутерброд и, подумав, положила в тарелку тушёного мяса. А вполне ничего получилось. А лорд не хочет, как хочет. Когда я доела свою порцию, в кухню снова забежала Летисия, на этот раз с посудой. "Я попытаюсь их уложить, а ты прибери остальное, ладно?" попросила она и умчалась. Я навела порядок в столовой и вернулась к уборке, решив на этот раз заняться ванными. Тут уж без магии мне было не обойтись. С помощью бытовых заклинаний всё засверкало. Никаких капель ни на раковинах, ни на кранах, ни следа начинающейся ржавчины. Сложнее было навести порядок в баночках и флакончиках в ванной самого лорда, с которой я начала. Ведь он туда точно сегодня зайдёт, а до гостевых может и не добраться. Флаконов, кстати, было столько, сколько ни у всякой инстаграм-обозревательницы косметических новинок найдётся. И почти все начеты. В общем, как их ни расставляй, всё это богатство теснилось на полках, создавая ужасающий хаос. Я поменяла полотенце на сияющее белизной и пахнущее горьковато терпким ароматом неизвестного мне цветка или, может быть, даже фрукта, протёрла там полы и стены. Когда я вернулась в кухню, там сидела замученная Летисия, уписывающая из тарелки телятину, словно участвуя в соревнованиях, кто быстрее съест. Укладывать детей сущий кошмар, пожаловалась она, особенно двоих. Каждый раз гадаю, удастся ли мне сегодня вздохнуть свободно, пока они спят или нет. Ты, кстати, насылать сон не умеешь? Нет, развела руками я. Ну да, у тебя специальность другая, но мало ли? По-моему, в бытовой магии без насылания сна на нежелающих спать деток просто никак. Литисия отложила тарелку и схватилась за кофейник с остывшим кофе. Давай подогрею, подожди. Похватилась я. Да я привыкла, сказала няня, но чашку всё-таки отставила, сделав один глоток. Я в несколько мгновений подогрела кофе и поставила чашку перед ней. М-м, какой вкус! По лицу Литисии разлилось удовольствие. Спасибо. Терпеть не могу холодный кофе. Но некогда, никогда. Я так мечтаю, чтобы хозяин наконец нанял детям вторую няню и гувернантку с гувернёром, как положено. А я бы каждый день могла бы отдыхать полчасика, спокойно попивая кофе. А почему, кстати, он не наймёт? подняла бровь я, отправляя посуду в таз для мойки, где заговорённая губка уже начала взбивать мыльную пену. Ох, долгая история. В этом доме всё давно пошло наперекосяк. пожаловалась Литисия, одновременно пригубливая кофе и наблюдая за вертящейся кухонной мочалкой. Так расскажи, попросила я. Мне же здесь ещё работать и работать, я надеюсь.